Мир заключен Вести о междоусобной войне быстро распространились по христианскому миру и достигли ушей папы. Святейший отец знал, что Артур — мудрый король, а Ланселот — благороднейший в мире рыцарь. И вот пастырь призвал епископа Рочестерского и велел передать королю Буллу, в которой повелевал ему восстановить брак с королевой и примириться с Ланселотом. Примечание, епископат Рочестерский был основан одновременно с кентерберийским и, несмотря на малые размеры, не уступал кентербере по влиянию в религии и политике. Конец примечания. Епископ поехал из Рима в Карлайл и явился ко двору Артура. Там он предъявил Артуру папскую грамоту со свинцовой печатью. Артур прочел ее один, без советников, и не мог решить, как поступить. Он рад был бы примириться с Ланселотом, но сэр Гавейн не позволял сделать это. Гавейн разрешил бы королеве вернуться ко двору, но Ланселот, говорил он, никогда не обретет королевскую милость. Итак, Артур призвал епископа Рачестерского и сказал ему, что королеве не будет предъявлено никаких обвинений, а Ланселоту предоставят пропуск, чтобы он мог безопасно доставить королеву ко двору. Епископ поспешил в замок веселой стражи и передал эту весть Ланселоту. Он показал ему письмо, написанное почерком короля, и оттиск большой печати. Напомнил он ему и о том, каковы будут последствия, если рыцарь попытается удерживать у себя супругу короля. «Милорд, епископ», — сказал Ланселот, — «я вовсе не пытался разлучить королеву Геневру с королем Артуром. Единственное, о чем я думал, — спасти ее от костра» и благодарю Бога, что его святейшество вступился за нее. Я с большей радостью возвращу королеву ко двору, чем увозил ее. Если мне обещают безопасный проезд, а королеве прежнюю свободу и честь, с меня этого довольна. Однако, если королеве вновь станут угрожать горе тогда королю. Этого не случится, пообещал епископ. Вы же знаете, что все должны повиноваться папе, и Артур тоже исполнит все ради спасения своей души. «Да, король в собственноручном письме гарантирует мне безопасность. Передайте же ему вот что. На восьмой день я верну ему королеву. И вот еще что скажите. Я всегда буду защищать эту прекрасную даму от любого рыцаря». Епископ вернулся в Карлайл и передал королю ответ Ланселота. Узнав о верности и преданности своего рыцаря, Артур заплакал. На следующий день Ланселот призвал к себе сотню лучших воинов — Он одел их в зеленый бархат и той же тканью накрылых коней. Каждому рыцарю он велел взять в руки оливковую ветвь, как знак мирных намерений. Королеву сопровождали 24 дамы, а с ланцелотом ехали двенадцать пажей в белых левреях из бархата, отделанных драгоценными камнями и золотой нитью, и упряжь их тоже была отделана золотом. Никогда еще не было вида на такой роскоши и блеск. Так они скакали из замка веселой стражи в королевский замок Карлайла, и все, кто видел эту процессию, плакали от радости, что королева возвращается. Въехав в ворота замка, Ланселот спешился и помог королеве сойти с коня. Он проводил ее в зал, где сидел на троне Артур, а вокруг собрались вельможи, в том числе сэр Гавейн. Ланселот и Геневра приблизились к королю и оба смиренно опустились перед ним на колени. Рыцари Артура прослезились при виде такого зрелища, но король сидел неподвижно и не произнес ни слова. Минуту спустя Ланселот встал, помог королеве подняться и заговорил. Глубоко чтимый государь, по велению папы и по вашему королевскому приказу я привез к вам госпожу королеву. Достойно это и правильно — возвратить государыню ко двору. Если сыщется здесь рыцарь, который осмелится хоть в чем-то упрекнуть эту даму, я готов сразиться с ним в поединке и божьим судом доказать ее чистоту и супружескую верность. Мой господин, вы прислушались к лжецам и клеветникам, и из-за этого между нами разгорелась вражда. А ведь были времена, когда вы меня хвалили и ценили, в особенности, когда я сражался за королеву. Как же мог я не прийти на помощь, когда ей грозила смерть из-за меня? Злые люди оболгали ее, их зло пало на их же головы. Милостью Божией я смог разгромить рыцарей, явившихся с Мордродом и Агравейном в покое королевы. Они были вооружены и готовы к битве, а меня захватили врасплох и невооруженным. Королева позвала меня к себе, но едва я вошел к ней, как они примчались и назвали меня трусом и предателем. «И они были правы!» — крикнул Гавейн. Ланселот обернулся к нему. «Господин мой Гавейн, — негромко сказал он, — их неправота доказаны их поражением и смертью». «Право, право, — сэр Ланселот, — заговорил наконец король, — я не давал вам повода так обходиться со мной и чтил вас превыше всех прочих моих рыцарей. И я и мои товарищи, в свою очередь, оказали вам больше услуг, чем кто-либо другой при этом дворе, — отвечал Ланселот. «Всякий раз я вызволял вас из опасностей, «Пешком и на коне спасал от врагов, на поединках, на турнирах и сражениях защищал вас. И вас, сэр Гавейн, я тоже не раз оберегал и спасал». Ланселот примолк на миг и поглядел на былого друга. «Вспомните это, сэр, и вы вернете мне свое расположение, а с ним, я уверен, возвратится ко мне королевская милость». «Пусть король поступает, как знает», — ответил Гавейн. «Ну что, до меня никогда между нами не будет прежней дружбы. Вы убили троих моих братьев, двух из них, когда они не были вооружены». «Я бы Бога благодарил на день о недоспехи, возразил Энселот, — «тогда бы они остались в живых. Ни одного рыцаря я не любил больше сэра Гарета. Я любил его, ибо он любил меня, я любил его за отвагу и верность. Я сам посвятил его в рыцаре и горько оплакиваю его смерть, тем более, что есть и другая причина горевать». «Как только я узнал о его гибели, я понял, что теперь вы навеки станете моим врагом и восстановите против меня короля. Но именем Всевышнего клянусь, я убил ваших братьев не по своей воле, убил лишь потому, что не узнал. В злосчастный день они явились на поле безоружными». Ванселот сделал шаг вперед и добавил. «Вот что я предлагаю вам, сэр Гавейн. Если будет на то ваше одобрение и согласие короля», Я пройду от сэндвича до Карлайла в плаще с капюшоном, как простой мужик, и через каждые десять миль стану основывать монастыри, мужские и женские, где будут вечно возносить молитвы за души гарата и Гахереса. Церкви этих монастырей никогда не будут нуждаться в свечах и ладане, голоса монахов вознесутся хором в молитве за ваших братьев. Не лучше ли это для успокоения их душ, чем вечная вражда между нами? «Чем поможет такая вражда?» Выслушав эти речи, все дамы и рыцари заплакали, заплакал и король Артур, но Гавену прямо покачал головой. Слышал я ваши красивые слова и красивые посулы, но вот что я вам скажу, король пусть делает, что хочет, а я вас никогда не прощу. Если король примирится с вами, я не стану ему больше служить, вы предали его и меня». «Тогда я оправдаюсь в поединке с вами, я отвечу вам копьем». «Нет, папа приказал обеспечить вам безопасный проезд ко двору и обратно, так тому и быть. Вы уедете отсюда, и никто не станет сражаться с вами. Но мы с королем решили осудить вас на изгнание. Вам предоставляется 15 дней, чтобы покинуть королевство. Не вмешайся, папа, я бы сразился с вами сегодня и доказал вашу измену в поединке». И когда я отыщу вас, я свершу свою месть. Ланселот горестно поник головой и не мог оторвать взгляды от земли. Я люблю эту благородную и христианнейшую страну больше самой жизни. Здесь я завоевал честь и славу. И теперь я должен покинуть королевство, хотя ни в чем не провинился. Лучше бы я никогда не приезжал сюда, чем быть изгнанным со стыдом и бесчестием. Правдива старая пословица. Фортуна изменчива, колесо ее неустанно вращается. Ни один город не устоит вечно, и ни одному человеку судьба не улыбается чересчур долго. Так случилось и со мной. Я постарался для славы круглого стола больше всех прочих рыцарей. Я сделал больше всех вас, а теперь вы меня изгоняете. Но вспомните, сэр Гавейн, «Я вправе мирно жить на своей собственной земле. Если вы, ваше величество, или вы, Гавейн, вторгнетесь в мои владения, я буду защищать их. Если вы, Гавейн, не уйметесь и будете обвинять меня в предательстве и преступлениях, я вам отвечу оружием». «Делайте, что хотите», — ответил ему Гавейн, «но уезжайте поскорее и запомните». Мы последуем за вами и разнесем по камешку, самый крепкий из ваших замков. Камни его падут вам на голову. В этом нет необходимости, сэр Гавейн. Я встречусь с вами в открытом поле. Тогда довольно слов. Оставьте с нами королеву и покиньте двор. Надеюсь, конь у вас достаточно проворный. Знал бы я, что вы так меня примете, я бы еще подумал, стоит ли приезжать сюда с королевой. Будь я предателем, каким вы меня клеймите, — Я бы удержал королеву в замке веселой стражи. Обернувшись к Геневре, сэр Ланселот сказал ей, «Мадам, ныне я должен навеки расстаться с вами и покинуть благороднейшее в мире собрание рыцарей. Молитесь за меня, как я буду молиться за вас. Если будут вас обвинять в каком-либо преступлении и вновь станут клеветать на вас, дайте мне знать, я вернусь и спасу вас, как делал и прежде». На глазах у всего двора Ланселот поцеловал королеву и обратился к собравшимся. «Если кто-то из вас хочет обвинить королеву в неверности, сделайте это сейчас». Молчание. Тогда Ланселот взял королеву за руку и подвел ее к королю. Все плакали от умиления, один лишь Гавейн оставался холоден. А уж когда Ланселот сел на коня и поехал прочь из Карлайла, плач стал всеобщим. И Ланселот грустил, возвращаясь в замок веселой стражи, которому отныне предстояло зваться замком печальной стражи. Так Ланселот навеки покинул двор короля Артура. Вместе со своими отважными рыцарями он вернулся в свое наследственное имение во Франции, в Паидю Сулей, то есть Землю Солнца.